Двадцать шесть. Лена. Ничего не поняла. Выдохнул я, сгибаясь пополам после очередного забега. Воздух в раз стал тяжёлым и горячим комом в горле. Объясни толком. Пот, сбегая по спине, противно щекотал спину. Очень хотелось пить, мышцы ныли. Я говорю «Там!» Настя указала рукой на толпу, собравшуюся на баскетбольной площадке. Кошкин с друзьями начали к Жене цепляться. Потом завязалась драка. Они его мечом, а потом... — Что? — уставилась я на нее. Я, как увидела, сразу Ромке сказала, он уже там. Не дожидаясь дальнейших пояснений, я побежала к площадке. — Лен, ты куда? Стой! — зазвенели за спиной голоса Жанки и Окси. Но я ни о чём думать не могла, кроме того, что Женя мог пострадать, и возможно, из-за меня. Да, Харитон вечно до всех докапывается, но дело ведь никогда не доходило до драки. К тому же, парни были, мягко говоря, в разных силовых категориях, поэтому от волнения моё сердце больно колотилось о рёбра. "Пустите, пропустите, отойдите", растолкала я всех и застыла. И не поверила собственным глазам, они играли в баскетбол в баскетбол Женя, его друг Антон, мой брат Ромка, его приятель Кирилл и Левицкий, вы серьёзно? Они в пятером сражались с командой Харитона и не просто боролись, а держались на уровне, цеплялись, дрались за каждый подбор, двигались с такой скоростью, что трудно было за ними уследить. Я «Мне сюда!» Мяч с глухим звуком ударялся о настил площадки, взлетал вверх и опускался вновь. Шепот и гул толпы смешивались с лихорадочным топотом игроков и вторили безумному биению моего сердца. Выдох застыл на моих губах, когда я нашла взглядом Женю. В мокрой майке, обнимающее тело, запекшейся на губе кровью, со взъерошенными волосами, он бегал так быстро, казался таким ловким и сильным, что мне с непривычки едва удалось удержать готовую упасть челюсть. Вау! Его ноги двигались уверенно и быстро, но острый аналитический ум и тут играл не последнюю роль. Парень вовремя появлялся в нужной зоне, чтобы принять передачу, и решительно шел вперед, не боясь получить удар от агрессивных соперников. Один из них вероломно толкнул его в спину, едва тот передал мяч Роме, но Женя только пошатнулся и сжал зубы. Даже оборачиваться не стал. Я вздрогнула и до боли закусила губы. Как раз в этот момент кто-то встал рядом и крепко сжал мою ладонь. Это была Настя. Она едва дышала от напряжения и тоже ужасно волновалась за ребят. фол неодобрительно загудели зрители, заметив очередной факт неспортивного поведения. Болельщики замахали руками, но игра продолжалась. Мяч залетел в корзину одной команды, затем в корзину другой, затем еще по мячу. Футболки ребят уже промокли от пота, с волос едва ли не капало, бены вздулись от напряжения. То и дело сквозь шум толпы прорывались нецензурные выкрики участников игры. Я вскрикнула, когда Харитон чуть не с руками вырвал мяч у Антона и прорвался кольцу. Бросок — мимо. Он промахнулся и зарычал с досады, но наших ребят не нужно было долго упрашивать. Они тут же сориентировались, выиграли подбор и понеслись в другой конец площадки. — Что, Спидия? — заорал Кошкин. Моё сердце сбилось с ритма. Я отпустила Настину руку и закрыла рот ладонями. Задержала дыхание. Ромка бежал впереди всех. За ним мяч дриблингом вёл Женя. Мяч яростно отстукивал ритм о покрытии площадки. Всё получится. Получится! Время застыло. Оставаясь в памяти кадрами киноплёнки, я перевела взгляд на соперников. Одни преследовали Женю, другие толкались и пихались под кольцом. Мяч из рук Жени полетел к Роме. Тот раскрыл ладони в прыжке. Я почти чувствовала, как грубая поверхность оранжевого шара жжет кожу его рук. Болельщики замерли, кто-то громко вздохнул, а затем все они разразились настоящим безумием. Виск, крики, свист. Соперники агрессивно бросились в атаку, но Роме все-таки удался отчаянный проход к корзине. Безжалостно защищаясь, Антон принял его передачу. Короткий пас Кириллу, высокий прыжок Лемона. «Ура!» — завопила толпа. «О, Боже!» — выдохнула я. а, -а, -а завопила Настя. Мы обнялись, и я крепко прижал ее к себе. «Надо же!» На «Вот это эмоции! Вот это ощущение! Ух! Вот это бросок!» Настя едва ли не срывалась на радостный плач. Мы оторвались друг от друга и принялись хлопать в ладоши, что было сил, кричали, подбадривая своих ребят буквально до хрипоты. Я чуть не переступила через лицевую линию, мечтая обнять всех игроков. Но игра продолжилась. Толчки, броски, выкрики все перемешалось в безумную карусель напряжения и нервов парни прыгали пихали друг друга теряли мячи и теряли равновесие. действие все больше напоминало драку без правил соперники злились упущенным мечам и пускали в ход запрещенные приемы. я не могу это видеть зажмурилась я смотри настя потянула меня за край футболки. Команда Исаева сделала сложнейший проход под кольцо. Антон отдал пас Кириллу. Тот молниеносно обвел двух соперников и вдруг притормозил, решая, стоит ли сделать бросок самому. «Я!» — послышался голос Левицкого. Мгновение снова застыло. Все знали, что парни давно не ладили, но теперь они были командой, и Кирилл все-таки бросил ему мяч. Тим принял подачу, сжал мяч пальцами, развернулся, подобрался, сделал отчаянный прыжок. «Ура! Молодцы!» — зарал кто-то в толпе, когда оранжевый шар мягко утонул в корзине. Мы с Настей принялись обниматься и кружиться, смеялись, как дурочки, едва сдерживали слезы радости. Просто баскетбольный матч, а меня плющило от эмоций, как какого-то психа. Ведь я знала, что это значило для Исаева. Он не дал себя унизить, дал отпор и с помощью ребят показал, что сила в дружбе и в правде. Молодцы, парни! Женя вслед за остальными отбил пять Левицкому и повернулся в мою сторону. Наши с ним взгляды встретились впервые за весь матч, И он улыбнулся мне такой ослепительной улыбкой, что мои внутренности превратились в миллион трепещущих от счастья и волнения лёгких бабочек. — Убери камеру! — заорал Харитон, толкая в грудь парнишку, который снимал игру. — Это что здесь происходит? — вмешался Андрей Павлович, преподаватель по физкультуре. — Быстро всем вернуться на свои площадки. Толпа недовольно загудела, игрокам пришлось расходиться. Рома подобрал мяч и хотел отдать владельцу, но Женя сам взял его у него из рук. «Держи!» — твердо сказал он и силой швырнул его в грудь Харитону. Кошкин принял подачу, но все же покачнулся. Выглядел он, мягко говоря, обескураженным и ничтожным. И даже когда Андрей Павлович свистнул, выражение его лица не приобрело хоть какой-то осмысленности. Возможно, он впервые проигрывал непрофессионалам. Возможно, впервые в жизни не остался безнаказанным и получил по заслугам. Боже, ну как этот человек раньше мог мне нравиться? Женя. Спасибо, пожал я руку Левицкому. Да не за что, кивнул он. Я не за тебя заступился. Просто кому-то давно нужно было поставить его на место. Все равно спасибо. Левицкий еще раз кивнул и пошел следом за Кириллом к парням из своей группы. Я проводил его взглядом и развернулся к зрителям. На краю площадки разыгрывалась интересная сцена. Маринка с размаху запрыгнула на Майкина, обхватила его голову руками и крепко прижала к своей груди. А, -а, а Ура! Какие вы молодцы!» — воскликнула она. И тут же, опомнившись, спрыгнула с парня и отряхнулась. «Майкин, какой ты потный! Ужас! Фу! Мокрый, как гусь! А что ты скачешь на меня тогда, как коза?» Лопаясь от возмущения, Савина поправила очки. «Да ты на козла больше похож, чем я на козу! А ты меня с победой подошла поздравить!» «Или как?» — рассмеялся друг, притягивая ее к себе. «Руки убери!» — взвизгнула Маринка, отбиваясь. «Вот и поздравляй, раз пришла!» Он наклонился к ее лицу. Девчонка вяло отмахивалась в попытке избежать поцелуя, но две наигранные смазанные пощечины не могли остановить разогретого игрой и ее дерзостью Антона. Он наклонился и впился в ее губы, не обращая внимания на отчаянное сопротивление. Маринка стойко держала оборону продолжала колотить его по плечам, ладонями, но уже с меньшим остервенением. Похоже, поцелуй ей все-таки нравился. — У тебя веселые друзья, — тихо сказала Лена, оказавшись рядом. Я перевел на нее взгляд, улыбнулся, а затем снова посмотрел на ребят. Савина лениво вырывалась из объятий Майкина и шарахнула ему ладони по щеке. Затем снова припала к его губам на пару секунд, снова отстранилась, нахмурилась, резко толкнула его руками в грудь и решительно зашагала прочь. Антоха охнул и приложил ладонь к щеке, пытаясь сообразить, что это было. «Идеальные отношения, — усмехнулся я, — наверное, должны быть именно вот такими безумными» похожими на киченес. По отдельности вы хороши, но вместе создаете что-то идеальное, долбанутое, но потрясающее». Майкин провожал Савину довольным взглядом, и мне тоже стало тепло на душе. «Сильно досталось?» — спросила Лена, когда я нашел себе смелость повернуться к ней. «Ты о чем?» — она встала на носочки и нежно коснулась моего лица. «У тебя кровь на губе?» «Ай!» Зажмурился я. Ее пальцы осторожно погладили меня по щеке. «Больно? Да ерунда!» — улыбнулся я. «Это была разминка перед игрой!» Лена опустила руку. «Исаев, возвращайся на круг!» — скомандовал Андрей Павлович. Я оглянулся. Кроме нас действительно почти все разошлись. «Мне пора!» — я вытер пот со лба тыльной стороной ладони. Если честно, мне не терпелось отойти и протереть заляпанные очки, которые мне каким-то чудом не разбили во время игры. Выглядел я, наверное, не самым лучшим образом. «Хорошо», — Лена облизнула губы. Она словно хотела сказать что-то еще, но не знала, с чего начать. Видя, что девушка готова развернуться и уйти, я спросил, «Вечером занимаемся?» На юлице расцвела улыбка. «Конечно». Мне ужасно захотелось её обнять. Тогда, до вечера, — сказал я вместо этого. Она развернулась и медленно побрела с площадки. «Кстати, произнёс я, Елена Лена обернулась. Отлично выглядишь». «Спасибо». На её щеках загорелся румянец. «Ты тоже». Мы смотрели друг на друга и молчали. У меня все внутри переворачивалось от понимания, что нужно сказать ей что-то еще. Но я не знал, как это сделать, чтобы не напугать ее и не получить отказа. «Лена, ты куда свинтила?» — защебетали ее подруги, приближающиеся к нам по беговой дорожке. «Ты где была?» Она улыбнулась мне еще раз, затем отвернулась и направилась к ним. Девушки схватили за нее с обеих сторон и принялись что-то шептать на ухо косяясь на меня. Но мне было плевать. Кроме неё я вообще никого не видел. Для меня никого больше не существовало, кроме Лены.